— Только вы, Олег Николаевич, не держите думки, что я... — Постой, Севастьянович! — остановил Лигов ботсмана, положив ему руку на колено. — Слушай, господин климентьев что прошлой осенью у нас был, твердо решил продолжать наше китобойство в здешних водах. Дело достойное, благородное. Лигов помолчал, прикрыл глаза, потом, чуть качнув головой, точно прогоняя невеселые мысли, продолжал. Письмо я от него получил. Он успешно строит в Норвегии китобойное паровое судно. Горькие складки легли у Гуплигова. Светы, что скоро в море, а команды нужной подобрать не может. Легко ли в чужом порту русских моряков найти? Вздохнул Ходов и полез в карман за трубкой, но тут же спрятал ее. Раньше никогда не курил он в каюте капитана. — Закуривай, Севастьяныч, — предложил Лигов. «Так вот, наше с тобой дело — помочь господину Клементьеву. поезжать к нему ботсманом». «Я», — выдавил Ходов, просыпая табак на колени. «А как же вы?» «Считаю, что ты по-прежнему на судне вместе со мной». Лигов поднялся из кресла и подошел к столу. Ходову показалось, что голос капитана дрогнул. Лигов достал из-за стола сверток, подержал его в руках, сказал... «Вот здесь я все приготовил. Деньги на дорогу, документы. Все. Стар я, — начал Ходов, но Лигов прервал его почти сердито. Моряк тогда стар, когда по трапу подняться не может. А вы с Клементьевым должны сделать то, что не удалось мне — учредить русское китовойство». От воспоминаний Боцмана отвлек голос Клементьева. «Ветер меняется, береговой». Они посмотрели влево в сторону восточного берега Кореи. Едва заметно утром, сейчас он был скрыт тучами. Дождь перестал, но ветер срывал с седых верхушек волн хлопья пены и, распылив их, нес над морем. Китобоис, казалось, уже не мог бороться с яростью стихии. Волны бросались друг на друга, разбивали свои седые вершины, образуя глубокие лощины, или вздымались выше мачт. Вот огромный зеленый вал встал перед судном, грозя брушиться на него и навечно погрузить в бездну. Но китобоец снесется на водяную преграду и, поднимая форштевнем высокие белые буруны разрезает ее. Вал точно покоренный опускается, подставляет свою спину, и китобоец стремительно взлетает на гребень. Климентев всем существом своим чувствует, как работает в глубине корабля машина. Ее ровный ритм вселяет в него уверенность в крепости корабля, которому подстать этот поединок. Георгий Георгиевич испытывает гордость за свое судно, с которым отныне связана вся его жизнь. Где-то в глубине памяти мелькнул образ Тамары. «Нет, не надо думать о ней. Забыть, забыть навсегда». Тучи над головой продолжали нестись, наваливаясь друг на друга, сливаясь в одну и снова разрываясь. Климентев видит, что Ходов устал. Наклонившись к уху Боцмана, он кричит «Идите отдыхать, фрол Севастьяныч!». Боцман отрицательно качает головой. Он обижен предложением капитана. Лига в шторм никогда не отсылал его в кубрик. «Как капитан может в непогоду обойтись без Боцмана?» Китобоец продолжает идти среди водяных валов, ложась с борта на борт. Волны как будто перебрасывают его друг к другу, грозя затопить, и тогда кажется, что судно просит пощады. Фрол Севастьянович подумал, капитан прав. Нет, сейчас он здесь не нужен. На палубе все надежно, закреплено, и море нечем будет поживиться. А он устал, промок, и хорошо бы передохнуть в теплой каюте, выпить чашку горячего кофе, да и рому не грех пропустить после такого холодного душа. Что же, пойду, капитан. Ходов спускался с мостика. Едва он миновал несколько ступенек, как Геннадий Невельской оказался на гребне очередной волны и стал крениться на нос. Бусман крепко ухватился за поручни трапа, откинулся назад, и его взгляд скользнул по холмистому морю. Цепкие острые глаза в мгновение уловили что-то темное среди волн, но что, Ходов не успел определить. Китобоец уже стремительно несся вниз, а за кормой поднималась водяная гора. Одним броском Ходов оказался около капитана. «Кажись, суденушка, какой треплет капитан!» «Что?» — не расслышал Клементьев. Ходов не успел повторить. Китобоис залетел на вершину встречной волны, и капитану открылся морской простор. Клементьев увидел недалеке от Геннадия Невельского рыбацкую шхуну. Одна ее мачта была снесена, на второй бились по ветру обрывки паруса, но рулевое управление еще действовало. Шхуна держалась против волны». Крепкой постройки, — оценил Клементьев, — людей на палубе не было. Они, видимо, скрывались внизу, и только у руля виднелись белые фигуры. «Спасать надо!» — закричал Ходов. «Долго не продержится «Людей наверх!» — приказал Клементьев. Ходов бросился в кубрик к матросам. Клементьев подошел к рулевому. «Отдохните, Петер!» Мокрое продолговатое лицо матроса с подстриженными короткими бакенбардами выразило удивление. Капитан опять хочет стать за штурвал. Нет, Петер Абезгаус такого еще никогда не видел за все 20 лет своего плавания. Неужели капитан во время сильных штормов не доверяет ему? Ведь он даже в такую дьявольскую погоду держит судно точно по курсу. Темные глаза немца смотрели с гневом, он пожал плечами и уступил место Клементьеву. Георгий Георгиевич нашел взглядом среди водяного хаоса, Теперь она была еще ближе. И Клементьев разглядел, что судно низко сидело в воде. Наверное, есть пробоенная в трюме вода. С беспокойством подумал капитан, соображая, как лучше подойти к шхуне. На ней уже заметили китобоец и поняли намерения моряков. Судно пошло на сближение с Геннадием Невельским. На палубе китобойца стало оживленно. Матросы, привязавшись длинными концами к леерам, следили за рыбацким судном. Ходов отдавал команду. Клементий старался подойти к шхуне с ветреной стороны. Это долго не удавалось. Едва Геннадий Невельской становился параллельно шхуне, как новая волна или разметывала их, или грозила навалить друг на друга. Шхуна становилась все менее поворотливой. Теперь ее палуба была значительно ниже палубы китобуйца. Клементьев не отходил от штурвала. По его лицу сбегали струйки воды. Только раз Петр обратился к капитану. «Разрешите мне, гир-капитан». Но Клементьев так взглянул на штурвального, что тот немедленно отступил и, уцепившись за поручни, стал следить за рыбацким судном и палубой своего китобуйца». Волны часто перекатывались через нее, и тогда матросы, стоя по пояс в воде, цеплялись за леера. Все они давно промокли. С головы Ходова сорвала жидвеску. Китовоец никак не мог сблизиться со шхуной. Когда одно судно подбрасывало вверх, другое уходило вниз. «Кажется, корейские рыбаки», — подумал Климентев, следя за светившимися на шхуне людьми. Одетые в легкие полотняные штаны и рубашки, они с надеждой следили за Геннадием Невельским. Клементьев видел их темные бронзовые лица. Он чувствовал себя обязанным спасти этих рыбаков, таков закон моряков. Продлез шторм еще 3-4 часа, и их судно пойдет ко дну. Капитан выжидал удобный момент, и вот он наступил. Большая волна несла кидобоиц на шхуну, которая уже потеряла управление. Расстояние между ними быстро сокращалось. Сейчас все зависело от точного глазомера. климентьев быстро повернул в штурвал. Он удачно рассчитал расстояние и использовал минутное затишье. Геннадий Невельской ринулся к шхуне так стремительно, что петр отшатнулся, ожидая, что суда столкнутся и, быть может, оба погибнут. Смертельная бледность залила его лицо. Матросы на палубе замерли. У всех похолодело сердце. Но капитан быстро переложил штурвал, и суда оказались рядом борт-а-борт. Борт. «Прыгайте!» — хрипло вырвалось у Клементьева, который понимал, что сейчас сюда разойдутся. В его распоряжении было всего несколько секунд. Он сдерживал судно, как опытный наездник скакуна. Георгий Георгиевич не слышал, как в тот же момент боцман крикнул корейским рыбакам. «Прыгайте скорее, мать!» Соленое словцо сорвалось по привычке. Рыбаки не услышали голоса Ходова, но поняли его жесты, догадались, что надо делать. Шесть человек, один за другим, перелетев узкую полосу бушующей воды, оказались в руках русских матросов. В ту же секунду волна ударила в корму китобойца, и Клементьев едва успел отвести его. Суда разошлись. Клементьев ощутил легкую дрожь в коленях и руках. Рыбацкая шхуна заметно накренилась на левый борт. Климетьев вновь повел китобоис к корейскому судну. Надо было торопиться, уже начинала смеркаться. Море становилось темным, еще более грозным, а небо опустилось до самых мачт. Капитану поднялся ходов. Утершись рукавом, он прокричал. «Рыбаки на пальцах показывают, что на шхуне еще семь человек! Поспешить надо, капитан!» «До темноты успеть! Шхуна вот-вот Аверкиль даст!» «Полный вперед!» — приказал Клементьев. Китобой сринулся к погибавшей шхуне, острым носом разрезая гребень встречной волны.